Глава девятая. В нашем вишневом саде сразу две раневских. Жизнь загримирована фактическими бреднями, а, впрочем, она и без грима вылитый фавн. Видали вы, как фонарь на столбе повесился медленно, обернутый в электрический саван? Вадим Шершеневич. В переулках шумящих Мы бредим и бродим. Бадует мнение, что молодой девушке несложно сыграть женщину в возрасте. Грим поможет. Грим и творит чудеса. Обратный случай сложнее, потому что с помощью накладок можно придать изящной фигуре возрастную полноту. Но как сделать полную фигуру изящной? И морщины легче нарисовать на лице, чем скрыть. Все это так. Но богатый опыт вместе с профессионализмом позволяют актрисам в возрасте с успехом играть Джульетт и Офелий. А вот каково, не имея определенного жизненного опыта, играть человека этим опытом обладающего, те, кто считает, что образы создаются при помощи грима, хорошими актерами не становятся. Шарлотта Ивановна, гувернантка Раневских. Гувернантка без детей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 но резво, считали образ Шарлоты Ивановны лишним, ненужным и даже вредным. «Своим неуместным комизмом Шарлота Ивановна принижает трагедию Раневской до да фарса», писал один из таких критиков. «Но мы-то знаем, что у Чехова ничего лишнего в пьесах и других произведениях быть не могло». На это намекал и сам автор, написав в письме к литератору Александру Лазареву Грузинскому, Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Другой литературовед, Зиновий Поперный написал спустя почти 80 лет после премьеры «Вишневого сада», когда пьеса прошла самое суровое и самое честное из испытаний, «Испытание временем». Особое значение получили у Чехова второстепенные персонажи. Те, кто на первый взгляд где-то на периферии сюжета, обретают обобщенно-символическое значение. Тень недотепства падает на многих персонажей вишневого сада и тем самым незаметно, почти неуловимо, связывает все происходящее. Фаина понимала, насколько трудную задачу поставила перед ней Павла Леонтьевна и была ей признательна за это. Она так соскучилась по настоящим, серьезным ролям, несмотря на то, что Шарлотта Ивановна имеет выраженные комические черты. Это все же серьезная, настоящая роль. Причем роль в любимом произведении ее любимого писателя. В годы взросления Фаины в Таганроге существовал настоящий культ Чехова. Там его не просто любили, а боготворили. Актриса Фаина Раневская страстно мечтала сыграть любовь Андреевну Раневскую. К сожалению, заветная мечта великой актрисы так и не сбылась. Летом 1918 года в Евпатории было относительно спокойно. Относительно. Потому что в памяти евпаторийцев был свеж ужас зимнего террора, развязанного революционными матросами и примкнувшими к ним городскими маргиналами. С января по март Евпаторийский рейд был местом жестоких в подавляющем большинстве ничем не обоснованных казней. Расстреливали и в самом городе, но в меньших размерах, потому что в море вершить расправу было гораздо удобнее. Трупы не приходилось закапывать, их просто сбрасывали в воду с привязанным к ногам грузом. Сбрасывали и живых. Казнили не за дела, а за происхождение за причастность к дворянству, купечеству, духовенству, интеллигенции. Лозунг из интернационала «Кто был никем, тот станет всем» получил зловещее продолжение «Кто был кем-то, станет ничем». Не успела схлынуть первая волна террора, как нахлынула вторая, контрибуционная. Казна была пуста, и для ее пополнения ревкомы налагали огромные контрибуции, как на отдельных лиц, так и на целые социальные группы и даже на населённые пункты. Для того, чтобы обеспечить выплаты контрибуций, брались заложники, которые в случае неуплаты расстреливались. Когда стало ясно, что Крым придется отдать белым, поднялась третья волна террора. Покидая полуостров, красные старались уничтожить как можно больше буржуев. поэт Максимилиан Волошин, о котором мы еще поговорим, в своем стихотворении «Матрос» дал превосходное, очень яркое описание революционного героя того времени. «Широколиц, скуласт, угрюм, Голос осипший, тяжкодум. В кармане браунинг и напилок, Взгляд мутный, злой, как у дворняк, Фуражка с надписью Варяк надвинутая на затылок, татуированный дракон под синей форменной рубашкой, браслеты, в перстне кабашон и красный бант с алмазной пряжкой. При Керенском, как прочий флот, он был правительству оплот, и Баткин был его оратор, его герой колчак, когда ж весь черноморский экипаж сорвал приезжий агитатор Он стал большевиком и сам на мушку брал и ставил к стенке, топил, устраивал за стенки, ходил к кавказским берегам с пронзительным и с Федонисией, ругал царя, грозил Алисе. Входя на миноносца в порт, кидал небрежно через борт, но как буржуи ваши живы, устроить был всегда не прочь. Варфоломеевскую ночь Варфоломеевские ночи шли одна за другой. Летом 1918 года в Евпатории старались не гулять вдоль берега, потому что море то и дело выносило на берег трупы. Летом 1918 года в Евпатории никто не мог быть уверенным в завтрашнем дне. Людям хотелось верить, что самое страшное осталось позади но верилось в это с трудом. Спокойствие в Крыму держалось на немецких штыках. К маю 1918 года Крым был оккупирован немецкими войсками под командованием генерала Роберта фон Коша. Жителям Крыма и беженцам было удивительно и непривычно видеть в немцах, недавних своих врагах, спасителей и защитников. Бывшие враги вели себя крайне корректно. Даже дружелюбно. Немцы думали, что они пришли в Крым надолго и устраивались здесь основательно. Но прямой оккупации словно бы не было. При немцах в Крыму появилось свое правительство, Крымское краевое, премьер-министром которого стал царский генерал-лейтенант Матвей Александрович Сулькевич, татарин, родившийся в Вилинской губернии. По вероисповеданию Сулькевич был мусульманином, по убеждениям – монархистом, а по сути – фигурой сугубо номинальной. После ухода немцев из Крыма в ноябре 1918 года Сулькевича сменил на посту премьер-министра Караим Соломон Крым, избранный Крымским земством. Фаина была далека от политики. Все ее помыслы были заняты театром. Но политика сама то и дело вторгалась в ее жизнь. Росли цены, исчезали с прилавков товары. Настал день, и хлебные карточки, отмененные с приходом немцев, вернулись вновь. Настроения менялись, как погода в апреле. Эйфория, вызванная наступлением белых, сменялась тревогой, когда в наступление переходили красные. В октябре 1919 года. Показалось было, что с большевиками со дня на день будет покончено, потому что Деникин занял «Орел», а Юденич стоял на окраине Петрограда. Ожидали, что вот-вот перейдет в очередное свое наступление Колчак, но этого не случилось. Фаина беспокоилась не столько за себя, сколько за своих родных, ведь ее отец был купцом первой гильдии, промышленником, богачом и синагогальным старостой. С какой стороны не посмотри, настоящий классовый враг. О том, что красные делают с врагами, Фаина наслушалась в Евпатории. Некоторые актеры труппы Ермолова-Бороздина не раз бывали в Евпатории на гастролях и имели здесь знакомых, которые рассказывали о том, что творилось в Крыму зимой и в начале весны. Да и без рассказов, можно было догадаться, стоило только пройтись по берегу. Можно предположить, что в глубине души Фаина была уверена в том, что ее семья эмигрирует. Такое решение казалось логичным, тем более что у Гирша Фельдмана имелся собственный пароход «Святой Николай». От Таганрога до Констанции морем было 600 миль и немногим больше до Стамбула. Пароход «Святой Николай» был в некотором смысле историческим пароходом. На нем Александр Куприн плыл вместе со львом Толстым из Ялты и удостоился чести быть представленным живому классику. Об этом можно прочитать в очерке Куприна о том, как я видел Толстого на пароходе Святой Николай. Сам пароход Куприн описывает как тяжелый и неуклюжий. Пока была возможность, Фаина переписывалась с матерью. В начале 1918 года Таганрог недолго пробыл у красных. Но Гирш Фельдман и его семья, жена и сын, дочь Белла жила с мужем за границей, не пострадали. Потом были немцы, Деникин. Переписка с домом оборвалась в январе 1920 года, когда Таганрог окончательно заняли красные. Вскоре после этого Гирша Фельдмана и одного из его компаньонов Иосифа Рецкера Владельца пивоваренного завода «Рецкер» и «Баршай» задержали и потребовали за их освобождение 100 тысяч рублей. Было ясно, что одной контрибуции дело не закончится. Фельдманы уплыли в Стамбул на своем пароходе, благо его в суматохе тех дней еще не успели конфисковать. Фаина осталась в России. Она всегда говорила, что ни за что бы не эмигрировала потому что за границей, вдали от русской сцены, оказалось бы не удел. Сцена была ей дороже всего. Впрочем, еще неизвестно, как бы все обернулось, окажись Фаина в момент бегства фельдманов в Таганроге. Бежали ведь не навсегда, а на время. Мало кто из эмигрантов понимал, что большевики пришли надолго. Большинству казалось, что прежние времена вернутся, Одни надеялись на Англию с Францией, союзников России по Антанте, другие — на Америку и Японию, третьи — на Народное восстание. Но вернемся в лето 1918 года, когда Фаина, окрыленная своим успешным дебютом в труппе, приступила к работе над ролью Шарлотты Ивановны. Для роли Маргариты Каваллини Фаина учила итальянский язык, Теперь ей предстояло научиться чревовещанию и фокусам. Фокусы с картами и пледом, которые показывает Шарлотта, не требуют от актрисы, играющей эту роль, особых умений. Чревовещает за Шарлотту обычно суфлер или кто-то за кулисами. Но Фаине непременно захотелось выучиться всему, что умеет ее героиня. Карточные фокусы она освоила довольно быстро а вот чревовещанию пришлось учиться дольше. Правда, когда она попробовала чревовещать за Шарлотту Ивановну на репетиции, то выяснилось, что внутренний голос слышен не дальше второго ряда. В итоге чревовещать пришлось суфлёру. Возможно, что в Евпаторийском театре была плохая акустика, ведь в цирках чревовещателей слышали даже на галёрке. Работа над ролью строилась так. Помимо репетиций, два раза в неделю Фаина занималась с Павлой Леонтьевной, делилась с ней мыслями, показывала те или иные фрагменты в новой трактовке, рассказывала, чем еще она дополнила образ Шарлотты Ивановны. Иных актеров приходится тормошить для того, чтобы они дополняли образы своих героев яркими штрихами. Фаину, напротив, приходилось осаживать, чтобы она не перебарщивала. Однажды, когда они с Павлой Леонтьевной в очередной раз обсуждали Шарлоту, Фаина вдруг разрыдалась и сказала, что она прекрасно понимает свою героиню, потому что сама в родительском доме чувствовала себя такой же неприкаянной, как Шарлотта в доме Раневской. Павла Леонтьевна ответила ей, что без страдания невозможно стать актрисой, ведь оно побуждает к духовному росту и делает чувствительнее. Павла Леонтьевна вспомнила, что сама она тоже страдала в детстве, потому что ей казалось, что старшую сестру мать любит сильнее, чем ее. Фаина рассчитывала сыграть Шарлотту Ивановну в Евпатории. Ей было интересно сравнить, как одни и те же зрители воспримут ее в столь разных ролях, как Маргарита Ковалини и Шарлотта Ивановна. Заметят ли? оценят ли, что напишут критики, если вообще что-нибудь напишут. Временами Фаине начинало казаться, что Маргарита — предел ее возможностей. Тогда она замыкалась в себе и начинала хандрить, забивалась в какой-нибудь угол и тихо страдала. Павла Леонтьевна, заметив это, уводила Фаину на прогулки. На людях Фаина быстро оттаивала, потому что не могла равнодушно смотреть на окружающих. «Посмотрите, какой интересный типаж», — говорила она, указывая взглядом на человека, чем-то привлекшего ее внимание, и начинала оживленно обсуждать его, разумеется, шепотом. Скоро от хандры не оставалось и следа. Павла Леонтьевна объясняла, что сомнение — непременный спутник таланта, что только бездари никогда не сомневаются, и спрашивала, Что послужило причиной хандры на этот раз? Причины каждый раз были разными. То Фаина вдруг начинала волноваться из-за того, что у Шарлоты Ивановны в пьесе есть собачка, а у нее никогда не было ни собаки, ни кошки. Только канарейка, да и то недолго, день или два. Когда канарейка умерла, Фаина так по ней убивалась, что поклялась впредь не заводить никакой живности. Павла Леонтьевна успокаивала ее и говорила, что все равно в спектакле участвует плюшевая собачка. А уж с ней-то Фаина обращаться сумеет. И вообще собачка — это штрих, подчеркивающий одиночество Шарлотты. Но Фаине непременно хотелось живую, настоящую собаку. Актриса Софья Милич рассказывала забавную историю по поводу собачки Шарлотты Ивановны. Она играла Шарлотту Ивановну в Харькове. Об этом уже упоминалось выше. Спектакль был премьерный, новую пьесу Чехова давно ждали, ажиотаж был невероятный. И режиссер Николай Песоцкий, ставивший пьесы в антрепризе Дюковой, ужасно боялся, что не сможет угодить публике. «Он вообще был страшный трус», — морщилась Мелич. «Те, у кого нет таланта, всего боятся», потому что не знают, что им надо делать. Но поскольку Песоцкий был трус, он никогда не перечил Дюковой, а для Дюковой это было главным достоинством. Она не выносила, когда ей прикословят. Наш Павел Анатольевич не проработал бы у нее и дня. Видя, как сильно волнуется Песоцкий, Дюкова попросила актера Александрова помочь ему. В отличие от унылого Песоцкого, Александров был человеком с воображением. Он много чего придумывал, в частности, он решил, что Шарлотта Ивановна должна выйти на сцену с настоящей собачкой. Непременно с настоящей. Это добавит спектаклю достоверности и будет оригинально. Песоцкий засомневался, Дюкова тоже. Но Александров отмел их сомнения одной фразой. «Антон Павлович одобрил бы». — сказал он, — и оба согласились. Сначала Александров обратился к циркачам, понадевшись взять какую-нибудь собачку в аренду, но те ему отказали. Тогда он раздобыл где-то, не иначе как купил у живодера, старую суку, помесь мопса с пуделем и с кем-то еще. Главным ее достоинством была происходившая от возраста флегматичность. Мы назвали собаку Жюли. Я пару раз выходила с ней на сцену, она вела себя безукоризненно. Генеральная репетиция тоже прошла хорошо. Но во время премьеры, когда мы с Ильнарской, игравшей Раневскую, появились на сцене, в зале раздались аплодисменты. Аплодировали поклонники Ильнарской, которая пользовалась в Харькове неимоверной популярностью. Увидев полный зал и услышав аплодисменты, Моя спокойная Жюли взвизгнула, напустила лужу мне на ботинки и удрала прочь. Слава богу, что в зале этого почти никто не заметил, потому что все смотрели на улыбающуюся Ильнарскую. Она была такая кокетка, что при аплодисментах прерывала действие и начинала рассылать воздушные поцелуи. Позже мне разъяснили, что я сделала ошибку. Мне надо было перед спектаклем накормить мою жюли досыта, тогда бы она не была такой нервной. Фаина ухватилась за поданную ей мысль, нашла себе подходящую собаку и с разрешения Рудина провела с ней несколько репетиций. Собака вела себя безукоризненно, но Фаине пришлось с ней расстаться, потому что переезд в Симферополь состоялся раньше, чем было запланировано. Гастроли в Евпатуре начались хорошо, но по прошествии двух или трех недель сборы начали падать. Ермолов-бороздин надеялся на то, что в тяжелые времена люди будут искать в театре отдушину, возможность отвлечься от повседневных забот, и убеждал всех, что сборы будут не хуже, чем в пятнадцатом году. «Тогда тоже была война», — веско говорил он, «но на сборах это не отражалось». Просто надо правильно выбирать пьесы. К 2018 году патриотические пьесы уже успели всем наскучить, поэтому Ермолов-Бороздин от них совсем отказался. Он ставил только модные прибыльные пьесы. К падающим сборам добавилась еще одна проблема. Городские власти обложили всех предпринимателей негласным налогом, имевшим вид пожертвований на восстановление городского хозяйства, которое прекрасных за несколько месяцев пришло в упадок. Театр, как коммерческое предприятие, тоже был должен жертвовать в казну. Кроме того, несколько первых аншлагов побудили отцов города поднять арендную плату за театр. Деньги, которые в 1917 году начало печатать временное правительство, не были обеспечены золотом, подобно царскому рублю. Высокие темпы инфляции привели к тому, что в договорах аренды появился пункт, позволявший арендодателям повышать арендную плату в одностороннем порядке в срок действия договора. Попытка Ермолова-Бороздина договориться с городскими властями оказалась неудачной. Оставаться в Евпатории стало невыгодно. Премьера «Вишневого сада» состоялась в Симферополе в июле 1918 года, вскоре после переезда. Широкий репертуар означает большие сборы, поэтому Ермолов-Бороздин попросил Рудина войти в положение и ускорить премьеру. Рудин согласился. Он не был халтурщиком, ставившим по два спектакля в неделю, но здесь речь шла о небольшом сокращении срока, который не должен был отразиться на качестве постановки. Кроме того, нужно было покрывать убытки. Из-за преждевременного отъезда трупа потеряла залог, который был внесен в городскую управу Евпатории. Он пошел на покрытие неустойки. Премьера состоялась. Зрители приняли спектакль хорошо. У Рудина вообще не было провальных постановок. Что-то нравилось зрителям больше, что-то меньше, но ни с одного спектакля зрители не уходили после первого действия, и уж тем более посреди него. Павла Вольф однажды пережила подобное потрясение во время бенефиса одной из актрис в Одессе. Согласно традициям, пьесы для бенефисов выбирали сами бенефицианты. С одной стороны, это было логичным, раз уж у человека сценический праздник — личное чествование. Так пускай уж он выберет пьесу себе по душе. С другой стороны, зачастую пьесы выбирались не из текущего репертуара и вставились наспех. Это приводило к проблемам. Павла Леонтьевна говорила, что в сравнении с уходом зрителей посреди действия меркнут все актерские несчастья. Даже когда ее освистали на «Милом чуде» поклонники Рощиной Инсаровой, она не испытывала такого стыда. Тогда я просто угодила между жирновами, говорила Павла Леонтьевна, имея в виду освистыва. Те, кто свистел, вели себя недостойно. Я не чувствовала за собой никакой вины и потому была уязвлена, но не оскорблена. А вид уходящей публики подействовал на меня как пощечина. И здесь была вина всех, в том числе и моя. Я могла отказаться играть. Я должна была это сделать потому что видела, каким несыгранным получился спектакль. Но я этого не сделала и была наказана». Когда актеры выходили кланяться перед занавесом после премьеры, Вульф взяла Фаину за руку и улыбнулась ей. То был не просто дружеский жест. То был знак, показывающий, что Фаина справилась со своей ролью. Павла Леонтьевна могла подбадривать Фаину во время репетиции могла наговорить ей множество комплиментов, не всегда заслуженных, перед спектаклем, чтобы поднять настроение и придать уверенности. Но после спектакля она превращалась в строгого и беспристрастного судью. Но если она улыбалась, улыбалась не только губами, но и глазами, это означало, что Фаина молодец, сделала все как надо. Пусть во время показа карточных фокусов Одна карта упала на пол, пусть черевовещал суфлер, а собачка была игрушечной, роль все равно удалась. Павла Леонтьевна была довольна тем, как Фаина сыграла Шарлотту Ивановну. Она считала, что именно Шарлотта выявила в Раневской способности характерной актрисы, то есть актрисы, играющие яркие, своеобразные, выпуклые, как иногда говорят, роли. Быть характерной актрисой непросто. Характерные актеры обречены играть роли второго плана, и многих это обстоятельство отпугивает от характерного поприща. Кроме того, быть характерным актером трудно. Актерство — вообще не легкая стезя, если, конечно, не опускать его до банального лицедейства. Но роль главного героя в силу своей масштабности и своей глубины — обычно дает актеру определенный простор для творчества и самовыражения. Рамки главных ролей довольно широки, трактовки вариабельны. С характерными ролями дело обстоит иначе, а не меньше по объему. С глубиной вопрос спорный, здесь многое зависит от актерского восприятия. Автор уже подчеркнул самые выдающиеся черты, оставив актерам меньше простора. Рамки уже, времени меньше. Характерные герои, в отличие от главных, почти не произносят длинных монологов, а сыграть надо так, чтобы запомнили, чтобы было не похоже на других, ювелирная работа. Недаром же хороших характерных актеров так любят зрители, любят и помнят. Павла Вульф в своих воспоминаниях подчеркнула, что Фаина Раневская сыграла Шарлотту Ивановну Настолько хорошо, что это и вызвало не только у зрителей, но и у других актеров трупы. Раневская сумела подчеркнуть трагическое одиночество Шарлоты, сохранив комические черты, причем сделала это очень естественно и гармонично. При появлении Шарлоты зрители начинали смеяться, но этот смех имел обыкновение резко обрываться. Разнообразие красок. Огромное чувство правды, чувство стиля, эпохи, автора. Огромное актерское обаяние, заразительность. Так перечисляет Павла Леонтьевна инструменты, использованные ее ученицей, в работе над ролью. И добавляет, что она по праву гордится Раневской. По праву. «В нашем Вишневом саде сразу две Раневских», пошутил однажды режиссер Рудин. С одной стороны вроде бы простая шутка, обыгрывающая одинаковые фамилии. Но если вдуматься, то можно увидеть знак равенства, который поставил режиссер между двумя ролями Шарлотты Ивановны и Раневской, давая понять, что Фаина сыграла Шарлотту на том же уровне, что и Павла Вульф Раневскую.